«Где у тебя ружья, Джо?» «А также пистолеты и пули с порохом», спросил Мэг «Мы будем проезжать через разные глухие места, мало ли что может случиться». «Я об этом подумал и положил все так, чтобы было под руками», отвечал Джо. «Ружья сзади вас, пистолеты и заряды у меня в ногах, а капитанское все в воске». «Хорошо, Джо, ты у меня молодец мужчина». «Теперь я тебя попрошу...» посматривать за моим носом, а я буду наблюдать за твоим. Как только на кончике моего носа появится белое пятнышко, ты мне сейчас скажи, а я тебя предупрежу, если у тебя то же самое случится. Мистерис Мэкшен будет не особенно довольна, если я вернусь к ней с отмороженным носом. Ехали безостановочно до вечера и прибыли на какую-то почтовую станцию, где сделали остановку. Мэкшен и Джо с помощью Дмитрия смастерили ужин из взятой с собой провизии. Оданагю и его жена расположились на ночь в воске, а Мэкшен и прочее Свита в станционной комнате на полу, подославши немного соломы. Утром Мэкшен объявил, что клопов и блох было больше, чем нужно, но что он, тем не менее, недурно выспался на зло им. На дворе шел густой снег, но путники не посмотрели на это и сейчас же выехали в большой сосновый лес. На следующей станции предполагали опять ночлег. «Вот здесь очень удобно устраивать засады», — сказал Мэк — «если в этом лесу водятся разбойники». «А это еще что за создания бегают между деревьями, словно хотят с нами перегоняться?» «Дмитрий, что это?» Курьер поглядел на то, что ему показывал Мэкшен, и тихо шепнул что-то ямщику, который вдруг погнал лошадей. Это волки, ответил он на вопрос майора, доставая свои пистолеты и заряжая их. Волки, сказал Макшен, и надо полагать, голодные. У нас, пожалуй, будет маленькая сраженница. Джо, посмотри-ка, что Дмитрий делает. Надобно и нам сделать то же самое. Джо и Мэк Шен приготовили свои ружья и зарядили их. Хорошо, что из окон воска не видно, что делается сзади, а то меледи могла бы испугаться, заметил Джо. Благодаря быстроте, с которой имщик погнал лошадей, вазок значительно опередил волков, но они все-таки продолжали бежать за ними. Ай дьяволы, сказал Майор, их тут раз, два, три, семь штук. Как бы еще больше не собралось. «Тебе приходилось когда-нибудь раньше охотиться на волков, Джо?» «Я не назову это охотой на волков», — возразил Джо. «Скорее же волки охотятся на нас». «Все равно, мой маленький браконьер, как ни поверни, это охота, кто бы за кем ни гнался». Курьер перелез скозел на верхнее сиденье к Мэкшену и Джо, чтобы хорошенько осмотреться. И объявил, что обстановка ему не совсем нравится. Волки бывают зимой, в дурную погоду, особенно свирепы. А теперь как раз снег и вьюга, и метель. К тому же теперь уже смеркается, а до станции еще далеко. Из наших лошадей, прибавил он, три очень хороши, а четвертая, говорит, ямщик ненадежно, пожалуй, не выдержит. Кроме того, пугливо. Вот у нас есть тут пустая бутылка, господин майор. «Бросьте ее на дорогу, сзади воска. Это остановит волков на некоторое время». «Пустая бутылка остановит волков? Это любопытно. Они разве пьяницы?» — удивился Мэкшен. Тем не менее он выбросил бутылку. Курьер сказал правду. Увидав на дороге незнакомый посторонний предмет, подозрительные звери остановились, боясь ловушки, и осторожно окружили бутылку всей стаей. Возок продолжал мчаться, и через несколько минут волков стало не видно. «И пустая бутылка на что-нибудь пригодилась», — заметил Мэк Шен. «Это меня радует». «Однако, сэр, они возвращаются», — сказал Джо. Они, по-видимому, удостоверились, что в бутылке ничего нет. Курьер опять влез на верхнее сиденье и спросил Джо. «Помнится, я видел у тебя тут целый пук веревок, когда ты обвязывал корзины и коробки». «Где они?» «Они у меня где-то здесь, под сиденьем, отвечал курьер. «Для чего это вам?» — спросил майор. «Для приманки». «Для приманки? Тогда не привязать ли селедку?» «Просто тряпку какую-нибудь, лучше бы красную». «Красный не найдется», — сказал Джо. «А вот черный чехол от ружья не годится ли?» «Пожалуй, годится», — сказал курьер. «Волки подумают, что это ловушка и будут бояться». Курьер крепко привязал к веревке тряпку и спустил вниз. Волки, бежавшие за воском, почти вплотную опять отступили на несколько шагов, боясь незнакомого предмета. Но все-таки продолжали бежать за экипажем издали. «До станции будет еще часа полтора изды», — сказал курьер. «Я боюсь. Меня смущает, выдержат ли лошади». Оставився вся тут. Она не отвязалась от нас, только держится немного подальше». «Сколько всех волков в этой стае, как вы думаете?» — спросил майор. «От двухсот до трехсот штук, я полагаю», — отвечал Дмитрий. «Ах, черт возьми! Я предпочел бы сидеть в эту минуту у себя дома с мистрис Мэк Шэн. Прошло еще полчаса. Лошади заметно ослабевали. Волки держались на почтительном расстоянии благодаря тащившейся по снегу за экипажем черной тряпки. Которая их смущала «Что это? Они опять остановились, не бегут ли за нами?» Сказал Мэк Шен. Веревка оборвалась, и они остановились над тряпкой «Разглядывают ее», — объяснял Джо Дмитрий сказал что-то ямщику, который привстал на козлах И еще бешенее погнал лошадей Три из них были еще довольно крепкие Но четвертая вымоталась почти совершенно И прибавить бега уже не могла «Теперь надо стрелять, господин майор», — сказал Дмитрий. «Иначе они выпустят лошадям кишки». Мэг и Джо схватили свои ружья. Передний волк бежал совсем близко около экипажа. Джо выстрелил первый и свалил одного волка. Мэг промахнулся, и волк, в которого он стрелял, бросился было на крайнюю лошадь. Но пистолет Дмитрия уложил зверя на месте. Услыхав выстрелы, Одонагю спустил окно воска и с удивлением спросил, что это значит. Макшен ответил, что кругом показались и бродят волки, и что не мешает их попугать. Стая, напуганная выстрелами, постояла несколько времени на месте, но потом опять припустилась за экипажем. Держась, однако, теперь уже на совсем почтительном расстоянии. «Еще полчасика, и мы приедем на станцию», — объявил Дмитрий. Но четвертая лошадь окончательно выбилась из сил и не могла больше идти даже шагом, мешая только другим. Возок остановился. Приходилось оставить ее в жертву волкам. Курьер соскочил и обрезал по стромке, после чего Возок опять помчался уже только на трех лошадях. На покинутую лошадь набросилась вся голодная стая и в один миг растерзала ее. Вскоре почти все волки опять уже бежали за воском, и на этот раз с особенным остервенением. Лошади устали, они бегут все тише и тише. Волки близко, совсем уже близко. Майор стреляет, Джо стреляет. Волки теряют товарищей, но не отстают. Но вот и станция. Звери чуют жилье и останавливаются. Преследование прекратилось. «Оданагю» почти внес на руках свою до полусмерти напуганную жену в станционный домик, и как только ее посадили на стул, она тотчас же лишилась чувств.